Мистер Морган, покуйтесь с миром. Хранить дворецкого действительно оказалось проще. Как и Грир копал могилку возле дома, там, где кончался мороз, мисс Хоклайнс ходила наверх и принесла чемодан.